от ужаса, потому что потекший, стирающийся грим в контрастном свете вдруг создал иллюзию рассыпающегося лица. Казалось, оно вот-вот треснет и осыплется кусками. Так, как она уже видела это однажды, в самый первый раз, когда оказалась в коллизионе еще зрителем. Тогда перед ее глазами рассыпалось лицо Соло. Неужели это предвестник удаления? «Неужели она лишится и Арлеса?» От этой мысли Кристине стало настолько страшно, что она выбежала на арену и понеслась прямиком к нему. Она вообще не представляла, что будет делать. Ее нес вперед безрассудный, не поддающийся никакой логике импульс быть там, рядом, поддержать. Но что она могла предложить цирку, когда у нее даже не было своего номера? Все артисты выкладывались по полной, давая представление, а она лишь принимала красивые позы, стоя в эпицентре огня. Да, за кулисами она не давала себе отдыха, держа руку на пульсе представления и подбадривая своих артистов, но все равно Кристина так разогналась, что споткнулась, не добежав до Арлиса всего несколько шагов, и растянулась на арене. Тот мгновенно оказался рядом и умело обыграл ее падение так, что будь в зале зрители, они наверняка бы рассмеялись. Но зрителей не было. Мертвенная тишина высасывала энергию, будто вакуум-воздух. И Кристина как никогда четко осознала, что тяжелее всех сегодня на арене приходится им, клоунам, шутам и мимам. Ничья другая работа не зависит настолько сильно от отдачи зрителей, как их. Единственные зрители этого зала оставались совершенно бесшумны и, как подозревала Кристина, невидимы для всех, кроме нее. А было бы неплохо, если бы они одарили артистов хоть парой хлопков. Вот они, цирковые, все так же в темноте верхнего ряда. Кристина задержалась взглядом на апе надеюсь что он посмотрит на нее в ответ. Он ведь к ней привязался, не так ли? Частенько не отходил от нее ни на шаг, и она вернула его обратно из Обскуриона. Не то чтобы Кристина собиралась предъявлять счет, но сейчас было бы максимально кстати проявить свою благодарность за спасение в форме хотя бы минимальной поддержки. Кристина не сразу поняла, что не так с цирковыми. Вот они. Сидят рядочком, все там же, где и прежде. Апи, великан, девушка-альбинос, карлик. Силач. Силача больше не было. Цирковой Облевиона исчез после удаления Франчески. Возможно, цирковые вовсе не судят сейчас артистов своих цирков. Возможно, они со страхом наблюдают за тем, как те борются, в том числе и за их существование. Обратно за кулисы Кристина добралась, практически повиснув на Арлисе. У нее почему-то подкашивались ноги. Директор Инфиниона осторожно усадил ее на какой-то ящик, а сам тяжело опустился рядом, устало вытер пот со лба, уперся затылком в деревянную стенку и прикрыл глаза. «Спасибо», — устало пробормотал он. «Я почти не вытягивал». «Не за что», — ответила Кристина. Соблазн последовать его примеру и закрыть глаза был как никогда велик, но она не могла себе этого позволить. Сейчас у них небольшая передышка, пока выступают другие, а затем снова их очередь. Надо проверить, в каком состоянии те, кто выступают следующими, и найти замену если они не в состоянии выйти. Какой-то шум привлек ее внимание. Кристина поискала взглядом его источник и увидела спорящих Себу и Кьяру. Обе оживленно жестикулировали, то и дело указывая на кулисы. Выглянув на арену, Кристина увидела, что там выступает Джада. Одного беглого взгляда хватило, чтобы понять, она не сможет закончить номер. Ее сила на исходе. Конторсионистки воровато оглянулись и собрались прошмыгнуть на арену, но тут Себа перехватило взгляд Кристины. Она толкнула Кьяру локтем в бок, та увидела, что Кристина смотрит на них, и виновато опустила глаза. Но потом на ее лице появилось решительное, даже упрямое выражение — Она вызывающе вздернула подбородок, молча кивнула в сторону Джады, пожала плечами, будто говоря «ну извини», и вышла на арену. А Себа последовала за ней. Обратно они вернулись все втроем и еще долго не хотели расходиться в разные стороны. Себа и Кьяра что-то говорили джади оживленно жестикулировали и доказывали, но та только качала головой. Кристина подумала, что, наверное, контерсионистки звали Джаду вернуться к ним, но она отказывалась. В конце концов, девушки разошлись. На прощание Джада бросила взгляд в сторону Колизеона, и Кристина вдруг словно на его увидела маленькую девочку в гимнастическом купальнике, которая точно так же смотрела на своих родителей, ожидая, что они заметят ее, но они не замечали. Медленно Неохотно все баскьяры подошли к Кристине и начали было что-то сбивчиво объяснять, но та их остановила. Не нужны ей ни их оправдания, ни их извинения. Да, контерсионистки помогли соперникам, но Кристина не могла их за это винить. Если не умом, то сердцем она их понимала. Именно после этого выступления что-то изменилось, и удаления в инкогнионе и обскурионе пошли одно за другим. Теперь каждый номер уносил с собой по артисту, а зачастую и не по одному. И хотя удаления не обошли коллизион с инфинионом, стало очевидно, куда качнулась чаша невидимых весов. «Крис!» — услышала Кристина знакомый голос и оторвалась от щелки в кулисах, сквозь которую наблюдала за номером их силовых акробатов. У опорных атлетов дрожали ноги, и они с трудом держали на себе человеческую пирамиду. Всем сердцем Кристина хотела им помочь, но понимала, что не в силах. Даже если она выбежит и подставит свое плечо, толку от этого будет мало. За спиной стоял Мануэль. Как всегда, с ног сшибательный, с этими его волосами небрежно растрепанными так, будто пара стилистов не меньше часа трудилась над ними, чтобы добиться такого эффекта, в этом своем простом черном сценическом трико с черными крыльями, сложенными за спиной. Падший ангел, как он есть. Только вид у него был не дерзкий, как положено бунтарю, бросившему вызов и проигравшему, а смиренный и просящий. «Да?» — спросила Кристина чувствуя, как сердце против воли пропустило удар при виде воздушного гимнаста. Глупое, глупое сердце. Даже после всего, что она узнала о нем, сердце все равно не закрылось от него полностью. Я совершил огромную ошибку, когда ушел. Прости меня, пожалуйста. Я знаю, что, наверное, слишком поздно, но... Пусти меня обратно. Куда пусти? не поняла Кристина. «Он что, собирается прямо сейчас выяснять их личные отношения?» «В коллизион». «А!» <связывая> — <"А>, воскликнула Кристина. «Он просился не обратно к ней. Он просился в цирк. Просился тогда, когда увидел, что Обскурион начал проигрывать. Первым порывом Кристины было послать Мануэля куда подальше, но он был так красив, и вид у него был такой чертовски покаянный» что сердце опять дрогнуло. Я начала она, но тут издалека раздался громкий окрик Ронды. «Мэнни! Мэнни, черт тебя дерит Ты где? Твой выход!» Мануэль бросил загнанный взгляд через плечо, а потом взял Кристину за руки и, проникновенно заглянув ей в глаза, горячо прошептал. «Дойду к тебе после выступления, ладно? А пока подумай, пожалуйста, о чем я тебя просил. Я обещаю, я не подведу». «Мэнни!» — щелкнул в воздухе голос Ронды, и воздушный гимнаст исчез за кулисами. Кристина видела, как черный ангел поднялся на самый верх, прямо под высоченный красно-белый купол, расправил широкие черные крылья и камнем полетел оттуда вниз. Мануэль всегда камнем летел вниз. Это был его коронный номер, но он всегда взлетал обратно за несколько мгновений до того, как должен был упасть на арену и разбиться. На этот раз черный ангел не взлетел. Вместо него над ареной закружили серебристые искры. Кристина хотела отвести взгляд, но не могла. Она смотрела как яркие искорки бьются в воздухе, поднимаясь все выше и выше, и плакала. Она оплакивала Мануэля, оплакивала себя, оплакивала так и не случившееся между ними чудо. Первые фамильяры-хастильеры стояли на обочине дороги среди припаркованных автокараванов и смотрели на полосатый красно-белый шатер из которого доносилась музыка. «Когда идем?» — не выдержал ожидания Ивар. Не только ему, но и всем хостельерам не терпелось скорее уже зайти внутрь и приступить к главному. «Еще немного», — ответил первый фамильяр, не отрывая взгляда от шатра. «Конец уже совсем скоро». Загнанный взгляд Джады, снова выходившей на арену, кристина увидела издалека и сердце сжалось от нехорошего предчувствия. «Крис, мы... мы пойдем к ней, ладно?» Просяще протянула к ярость Себой и, не дожидаясь ответа, прошмыгнули на арену. Кристина провожала их взглядом и думала, что вот в такие минуты ты и понимаешь истинную ценность человека. В Джаде явно было что-то стоящее, раз у нее оказались такие преданные подруги. Не дожидаясь извинений, Они простили ее за то, что она их бросила и были готовы встать рядом даже в самых непростых ситуациях. Втроем конторсионистки снова превратились в ту завораживающую и одновременно чем-то отталкивающую змею, которую Кристина видела еще как зрительница. Грациозная, гибкая и опасная, змея извивалась кольцами и причудливо изгибалась, так, как не могло человеческое тело. А потом... В воздух полетели обручи. все с прихватили их с собой в попытке добавить своему номеру что-то новое, чем-то усилить его, чтобы увеличить свои шансы. Несмотря на то, что их выступление, казалось бы, шло неплохо, всякий раз, когда лицо Джада оказывалось обращено в сторону кулис, Кристина видела глаза девушки. Несмотря на поддержку... В них осталось то загнанное обреченное выражение, которое отчаянно контрастировало с сияющей приклеенной улыбкой, неизменным атрибутом любого настоящего циркача. Обручи взлетали в воздух, падали и ловко подхваченные снова взмывали вверх. Но вот один обруч упал на арену и покатился прочь. Кристина не сразу поняла, что его не поймали не потому, что произошел сбой в номере. Обруч не поймали, потому что ловить его должна была Джада, но ее больше не было. Змея распалась надвое, а посередине снова танцевали и мерцали серебристые звездочки. Сердце мучительно сжалось. Да, Кристина и Джада никогда не ладили, но прямо сейчас это никак не мешало ощущать боль потери. зато теперь Догадка переросла в уверенность. «Нельзя сдаваться», — прошептала себе Кристина, словно пробуя эти слова на вкус, а затем вскочила и побежала к оставшимся на их стороне циркачам. «Я поняла! Слышите? Я поняла, кого удаляет цирк! Не тех, кто плохо выступает, не тех, у кого кончились магические силы! Он удаляет тех, кто сломался, кто заранее принял поражение! Не сдаемся! Вы слышите? Не сдаемся!» На измученных лицах циркачей появилось некое подобие оживления, но Кристина не успела насладиться моментом. Чей-то отчаянный вскрик отвлек ее, и ей даже не надо было гадать о причине. Кристина немедленно бросилась к кулисам, выглянула на арену и сама не сдержала вскрика. в воздухе над ареной крутились высоко подброшенные обручи, однако арена была пуста. Ни Себы, ни Кьяры, только те самые проклятые серебряные искры и музыка. Прекрасная, пронзительная, наполненная тягучими, щемящими нотами аккордеона музыка, которая продолжала играть, несмотря на то, что артистов больше не осталось, ведь номер еще не закончился. На арену один за другим упали обручи отскочили на твердые поверхности, покатились в разные стороны, покрутились еще какое-то время на месте и замерли точно с последним аккордом музыки. Если целую вечность назад Кристина перестала следить за временем, а затем за страшным счетом удалений, то сейчас она перестала следить за Обскурионом, Инкогнионом и Джорданом. Все ее внимание, все силы сосредоточились только на коллизионе и инфинионе. Кто еще в состоянии выйти на арену? Кто еще может что-то показать? Нельзя пропускать свой ход, иначе их ждет удаление. Так они уже потеряли Ласса. Была его очередь выходить, но он плакал от усталости и повторял, что не сможет, не сможет этого сделать. Графиня присела на корточке рядом. Взяла его за руку, пытаясь уговорить и подбодрить. Она все еще продолжала держать его за руку, когда лаз превратился в столб серебристых искр. Нельзя выпускать на арену и тех, кто в панике или сомнениях. Его настигнет та же участь. Так они потеряли двоих опорных воздушных гимнастов Инфиниона из группового номера. Потеряли ровно тогда, когда оба подбросили в воздух своих напарниц. Только чудом а точнее, неимоверным усилием воли и циркового дара, обе девушки сумели на несколько мгновений задержаться в воздухе, чтобы одна успела ухватиться за трапецию, а другая зацепиться за свободно раскачивавшийся корт де -волан. Требовательно звучала веселая музыка, призывая на арену очередного артиста. Кристина в отчаянии оглядела сидящих и лежащих в повалку на полу циркачей. Даже задиристый кабар больше не пытался хорохориться и показывать, что ему все нипочем. Последние выходы он уже не показывал номера с огнем, а с помощью хлыста и обретенных с полномочиями дрессировщика умений выгонял на арену гончих и даже умудрялся заставить их сделать что-то похожее на трюки. Это отнимало меньше усилий, чем ювелирно-точная работа с ножами, но и на гончих больше не осталось сил. Даже фьор который до последнего держался лучше остальных, заметно сдал, а А.Т. давно перестал принимать облик человека и берег силы, оставаясь ягуаром. Усталым, измученным ягуаром, который лежал на земле, положив морду на лапы и закрыв глаза. Кто? Кто еще может выйти? Поймав взгляд Кристины, Измученный арлис с трудом оттолкнулся от крепежной балки шатра и, шатаясь, направился к ней, явно собираясь предложить свою кандидатуру, но неожиданно дорогу ему заступил Литун. «Я попробую», — обратился он к Кристине, кивнул арлису и, не дожидаясь их ответа, вышел на арену. Кристина даже не успела его окликнуть. «Что он будет показывать?» Летун никогда не выступал, у него не было номера. Собственно, Кристина не была уверена, что у него вообще есть какой-то особый дар, ведь не просто так он всегда занимался исключительно технической работой. Прильнув к щели в занавесе, Кристина следила за тем, как Летун медленно вышел на середину арены и огляделся. В драных рабочих джинсах, вытянутой футболке с длинными рукавами, с цветной банданой на голове и в этих своих неизменных тяжеленных ботинках, он выглядел крайне неуместно в ярком кругу света прожектора. Задрав голову, летун оценивающий посмотрел на высокий купол и кивнул какой-то своей мысли. Затем присел на корточки и начал неторопливо расшнуровывать свои ботинки. Закончив с этим, Он аккуратно вынул одну ногу, а затем еще более осторожно другую, и как только он это сделал, то мгновенно взмыл ввысь, словно шарик, наполненный гелием. Кристина ахнула. Она и не знала, что он так может. Но тогда почему летун не стал воздушным гимнастом? И... Тут Кристина вспомнила, как летун всегда был первым, когда нужно было забраться на самую верхотуру, чтобы установить прожекторы и снаряжение для воздушных гимнастов. Как легко он карабкался на самый верх колеса обозрения, когда заклинило одну из кабин. С какой поразительной ловкостью лазил по самым высоким каруселям, устраняя неполадки. С чего она решила, что если ты умеешь летать, то должен непременно стать именно воздушным гимнастом и никем другим. У одного и того же дара может быть множество других применений. А сейчас Летун был на арене и давал драгоценную передышку остальным. Он взмыл под самый купол, став совершенно крошечным, а потом уцепился за установленное там снаряжение и начал спускаться вниз. Глядя на его легкие движения, Кристина поняла, что в отличие от воздушных гимнастов, которым требовалось усилие, чтобы удерживаться в воздухе, Летуну нужно было прилагать усилия чтобы остаться на земле. Вот почему он всегда носил эти тяжеленные ботинки. Спустившись по снастям на арену, Летун бросил взгляд за кулисы, безошибочно нашел взгляд Кристины и снова воздушным шариком взмыл вверх. Простенькое, незатейливое представление, но оно работало и покупало такое драгоценное, такое нужное им время. Когда Летун вернулся, за кулисами его встретили аплодисментами. Настала очередь Обскуриона и Инкогниона, но Кристина не могла позволить себе передышку. Она оценивающе осматривала оставшихся циркачей, прикидывая, кто мог бы пойти следующим — и понимала, что никто. Все по-прежнему были измучены, обессилены. Они уже слишком много раз отдали всех себя сегодня и исчерпали свои силы до дна. «Давай я», — предложил ковбой, перехватив взгляд Кристины. Он выступал сегодня не меньше, а может, даже больше других, и выглядел столь же измученным. Кристина, оценивающе посмотрела на ковбоя. Он один из немногих в цирке обходился без грима, и потому бледность на усталом лице и темные круги под запавшими глазами были особенно заметны. Кристина смотрела на него и думала, что, несмотря ни на что, в глубине души до сих пор не воспринимала его фамильяром, ведь сначала она узнала его как человека. Как человека, который удивлялся, услышав, что она сама написала свое цирковое имя на грифельной доске, который неожиданно подмигивал ей прямо перед первым нападением гончих и провожал ее за пределы защитного купола в ночь цирколуния. Как человека, который помог получить афишу, когда обнаружилось, что принтер разбит. «А ты что, бессмертный?» — спросила Кристина и усмехнулась, уловив иронию в этой формулировке. Забавно задавать такой вопрос тому, кто живет на свете уже несколько веков. «Ты думаешь, тебя цирк не удалит, потому что ты фамильяр?» «Не знаю насчет фамильяра», — ковбой беспечно пожал плечами, «но если ты права в своем предположении, то удаление мне не грозит, ведь я очень далек от того, чтобы сдаться». «Прибереги пока энергию», — покачала головой Кристина. «У меня есть еще одна идея». «И кого ты собираешься выпускать?» выразительно обвел он рукой лежащих в повалку циркачей. «Себя», просто ответила Кристина. «О, придумала номер?» «Еще нет. Буду импровизировать». Взгляд ковбоя посерьезнел. «Ты уверена?» «Про номер нет, но я уверена, что сейчас, когда никто больше не может выступить, на арену должна выйти я. Во-первых, Я — директор цирка. Во-вторых, это из-за меня мы все сейчас здесь, из-за меня и моих безумных идей. Идеи остаются безумными только до тех пор, пока не воплощаются в реальность. После они становятся дерзкими, амбициозными и гениальными ходами, которые принесли успех. «Надеюсь, хоть кто-то из нас доживет до этого чудесного преображения из безумной мечты в дерзкий и успешный ход», — усмехнулась Кристина, и, как это уже вошло у нее в привычку, выглянула на арену. «Инкогнион» заканчивал хорошо срежиссированный групповой номер велофигуристов, выполнявших головокружительные трюки на велосипедах самых разных видов, от самых первых с огромными передними колесами и маленькими задними до тандемных, одноколесных и даже вполне современных. Трое директоров этого цирка оказались велофигуристами и участвовали наравне с другими циркачами. Кристина не видела выражения их лиц и не могла судить об их настрое, поэтому, когда в самый разгар номера одна из них, кажется, экс, исчезла, это стало для Кристины неожиданностью. А ее удаление, похоже, подкосило напарниц, потому что с того мига выступление посыпалось, а затем одну за другой... Удалила двух других директрис. Кристина немедленно нашла взглядом сидевших в темноте цирковых. Так и есть. Их осталось трое. Пропал великан. избежавшие удаления, велофигуристы инкогниона вернулись за кулисы и со стоном рухнули на пол практически там же, прямо у занавеса. Очередь коллизиона. Глава двадцать третья. Не оглядываясь назад, чтобы не увидеть чей-то взгляд, того же арлиса или ковбоя, и не передумать, Кристина шагнула на арену. Она не чувствовала ног, голова стала легкой, будто невесомой, а в ушах зашумела, то ли от усталости, то ли от волнения, то ли от нервного напряжения. Чурясь в ярких лучах прожектора, Кристина посмотрела на цирковых, сидевших все так же в верхнем ряду пустого зала. На этот раз ей удалось перехватить взгляд Апи, и она ему подмигнула. Кристина понятия не имела, что собирается делать, но сейчас ей было все равно. «Если надо, она будет кривляться. Если надо, танцевать. Вот сейчас она дождется музыку и что-нибудь под нее исполнит, неважно что». В конце концов, сейчас уже очевидно, что эта дуэль вовсе не состязание в мастерстве или в способности пронять зрителя. Это проверка силы духа. И она, черт возьми, покажет эту силу. Силу, о существовании которой в себе еще недавно и не подозревала. Над ареной заструилась плавная шелестящая мелодия, навевавшая мысли о течении реки. Под такую музыку хочется показать что-то грациозное и красивое. Или же исполнить номер в воде. Вот бы сюда сейчас бассейн или хотя бы огромную прозрачную чашу с водой, которую использовали некоторые обычные цирки. И Кристина обошлась бы безо всяких мистических сил, а своими собственными, накопленными за годы тренировок в команде по синхронному плаванию. Музыка набирала силу и глубину, и Кристина поняла, что должна начинать представление прямо сейчас. Но прежде чем она успела придумать, что же ей делать, случилось нечто невозможное. Из пустого зрительного зала появился человек. Кристина видела, как он спустился между рядами, а затем вступил на арену. Лучи прожекторов били прямо в лицо, И она не могла рассмотреть незнакомца он подошел к ней и встал рядом теперь кристина видела его силуэт и лицо в профиль и что-то в накинутом на плечи плаще и в хохолке волос на голове казалось ей смутно знакомым мелодия воды постепенно затихала сменялась на музыку в юге и набирала новую силу и вот вдруг раздался Гудок поезда. Ошеломленная невозможной догадкой, Кристина во все глаза смотрела на стоявшего рядом с ней незнакомца, а потом перевела взгляд на арену, которую затянула клубами дыма. Все отчетливее доносилось деловитое пыхтение. Чух-чух, чух-чух, чух-чух. Незнакомец скинул себя плащ, повесил его на появившуюся непонятно откуда вешалку, продел одну руку в рукав И вот уже казалось, что эта рука живет самостоятельной жизнью и принадлежит другому человеку. Рука осторожно обняла белого клоуна за талию, и тот начал кружиться в пронзительном танце одиночества. Ту-ту-ту-ту! щемяще прогудел маленький поезд, деловито объезжая арену, и Кристина поняла, что уже видела и этот поезд, и этот танец. По щекам потекли слезы. Круг прожектора сместился с нее, поймал качающегося в грустном танце человека, и Кристина наконец-то увидела его лицо. Лицо, которое она видела на автобусе в Верходновске. Лицо, которое однажды осыпалось прямо у нее на глазах мелкими осколками. Лицо, которая смотрела на нее каждый день со стены пузатого белого трейлера. Лицо белого клоуна.